Глава тридцать третья. Незнайка, Кнопочка и Пестренький становятся солнечными братьями. Через полчаса машина уже выехала из города и помчалась через поля. Незнайке и его спутникам жалко было расставаться с солнечным городом. последний раз они обернулись назад и увидели заходящее солнце. Оно было красное и огромное, и уже наполовину скрылось за краем земли. Солнечный город все еще был виден вдали. Чёрные силуэты домов как бы отпечатались на светящемся диске солнца. Таким они видели солнечный город последний раз. Солнышко опустилось за горизонт, и город как бы растаял в туманной дали. Путешественники уютно уселись рядышком и начали вспоминать, что случилось с ними за день. «Удивительно, как это нам удалось за сегодня всех встретить. Я слов и листика и милиционера Свистулькина. Теперь я за них спокоен», — сказал Незнайка. «Нашел, чему удивляться», — ответил пестренький. «Был бы удивительно, если бы мы их не встретили. Ведь все это было волшебство». «Жаль, что мы не встретились с Кубиком. Они поехали с ним посмотреть дома Арбузика», — сказала Кнопочка. «Очень жаль», — согласился Незнайка. «Но я еще больше жалею, что мы не поехали с инженером Клепкой к Фуксии селедочке в научный городок. Там, наверное, можно было увидеть много интересных вещей». «Грустно, конечно, что мы не побывали везде, где хотели», — сказала Кнопочка. «Но было бы хуже, если бы мы покидали Солнечный город без всяких сожалений. О хорошем всегда жалеет. Зато мы должны быть довольны, что у нас в Солнечном городе братцы есть». «Ну, я и доволен», — ответил Пестренький. «У меня братец-милиционер. А вы с не знаю незнакой даже не знаете, кто ваши солнечные братцы». «Ну и что ж», — ответила Кнопочка. «Я все равно рада, что они у нас есть и всегда буду любить их». Будто надо хорошо относиться только тем, кого знаешь. Мне известно, что мои солнечные братцы хорошие коротышки. И этого с меня вполне достаточно». Как только Кнопочка вспомнила про солнечных братьев, все взглянули на свои рукавички. Теперь у Незнайки одна рукавичка была зеленая, а другая — красная. У Кнопочки тоже одна рукавичка была зеленая, но другая — синяя. А у Пестренького была синяя и красная рукавички. «Смотрите!» — сказала вдруг Кнопочка. «Теперь мы с вами тоже можем меняться!» «Пусть Пёстренький даст свою красную рукавичку Незнайке, и у Незнайки тогда будут две красненькие. Незнайка даст мне свою зелёненькую, и у меня будут две зелёненькие. А я дам Пёстренькому свою синюю рукавичку, и у него станут две синенькие». Они быстро поменялись рукавичками и даже засмеялись, увидев, как всё получилось складно. На душе у них сразу стало так хорошо, как никогда не бывало. Они прижались, теснее друг к дружке и долго сидели молча. Наконец Кнопочка сказала. «Давайте, братцы, когда вернёмся домой, тоже нашем рукавичек и будем разбрасывать, чтобы в нашем городе тоже были солнечные братцы. Ведь как хорошо с солнечными братцами быть!» День между тем догорел. Багровое облака освещенное отблеском заката, постепенно потухло. В небе начали появляться одна за другой звездочки. Пестренький захотел спать. Голова его понемножку свешивалась на бок, туловище постепенно наклонялось в сторону. Потеряв, наконец, равновесие, Он начинал быстро падать на сидевшего рядом Незнайку, словно хотел его клюнуть носом, однако тут же просыпался и отдергивал голову назад. «Ты что это? Никак засыпаешь?» — спрашивал Незнайка. «Нет, это я просто шутю». «Не шутю, надо говорить, а шучу», — поправила его кнопочка. Кончились все эти шуточки тем, что пестренький свалился на бок, да так и заснул. Кнопочка и Незнайка уложили его поудобнее, облокотив на мягкую спинку сиденья и сказали «Пусть спит». Они не заметили, как и сами уснули. А когда проснулись, то увидели, что машина остановилась посреди улицы, а в лицо им светило поднимавшееся из-за леса солнышко. «Вот так штука! Куда-то приехали», — сказал Незнайка, открывая дверцу и вылезая из машины. Кнопочка тоже вышла из машины и огляделась вокруг «Ясно, куда?» — сказала она. «Мы ведь в цветочном городе». «Ах, верно!» — воскликнул Незнайка. «Точно на то же место приехали, откуда выехали. Эй, пестренький, вставай, мы уже приехали!» Пестренький проснулся и вылез из машины. «Удивительно, как быстро доехали!» — сказал он, зевая во весь рот и протирая руками глаза. «Хорошенькое дело, быстро!» — ответил Незнайка. Ты ведь проспал всю ночь, уже утро. — Тогда, конечно, ничего удивительного нет, — сказал пестренький. — Ну, я пошел домой. Он заложил за спину руки в синеньких рукавичках и зашагал домой. Незнайка захлопнул дверцу машины. Машина сейчас же развернулась сама собой и поехала в обратную сторону. Незнайка и Кнопочка поглядели ей след и пошли по улице. Они были очень рады, что вернулись в свой родной цветочный город. Им хотелось побродить и поглядеть на него. Пройдя по улице, они вышли на берег Огурцовой реки. За время их отсутствия огурцы разрослись так, что среди огуречных стеблей можно было заблудиться, словно в лесу. Незнайка и кнопочка остановились на крутом бережку, с которого были видны и лес, и речка, и мост через реку, и весь цветочный город. Утреннее солнышко позолотило крыши домов, и они светились оранжевым светом, будто сами собой. «Хорошо в нашем цветочном городе!» — воскликнул, залюбовавшись этой картиной Незнайка. а «Было бы еще лучше, если бы у нас построить такие же большие красивые дома, как в солнечном городе!» «Ишь, чего захотел!» — засмеялась кнопочка. «Да, были бы у нас парки, театры, веселые городки. Да ездили бы по всем улицам автомобили, автобусы и атомные автостульчики». «Но ведь жители солнечного города трудились, чтобы сделать все это», — ответила Кнопочка. «Само собой, ничего не сделается». «Ну и мы ведь можем трудиться», — сказал Незнайка. «Если все дружно возьмутся, многое могут сделать. Вот, посмотри, мы все взялись и построили через реку мост. Один коротышка разве построил бы? Конечно, жалко, что у нас волшебной палочки нет. Можно было бы только махнуть, и весь город стал бы как солнечный». Вот и видно, не знаю-ка, что ты ни капельки не помнил Ты всегда будешь мечтать о волшебной палочке, чтобы как-нибудь прожить без труда, чтобы все по щучьему велению делалось. А я, например, ни чуточки не жалею об этой палочке. Ведь волшебная палочка — это огромная сила. И если такая сила попадет в руки не очень умному коротышке вроде тебя, то тут вместо пользы может выйти один только вред. Ебан твоем месте. Пожелала себе вместо волшебной палочки немножко ума. У кого ума достаточно, тому и волшебная палочка не нужна. «Ну, Кнопочка, я ведь не жалею волшебной палочки. Просто я думала, что ты жалеешь. Почему ж ты упрекаешь меня?» «Потому что я хочу, чтобы ты был хороший». «Как?» — скрикнул Незнайка. «И ты тоже хочешь, чтобы я был хороший?» «Да. А кто же еще этого хочет?» но «Ну, есть тут у меня одна такая подружка?» замахал руками Незнайка. «Подружка?» — удивилась Кнопочка. как еще подружка?» «Да такая, вроде тебя». Тоже все время прикоет меня, говорит, что хочет, чтобы я был лучше. И давно ты с ней дружишь? Давно. Кнопочка обидчиво надула губки отвернулась от незнайки. Потом сказала. Какой ж ты нехороший, незнайка. Ты скрытный. Мы уже столько дружим с тобой, а ты никогда не говорил, что дружишь с кем-то, кроме меня. Дружи, пожалуйста. Я разве против? Я не против. Но почему ты мне не сказал? Да что тут еще говорить? Я и не дружу особенно. Она сама ко мне привязалась. «Ой, не ври, не ври, Незнайка!» — погрозила Кнопочка пальцем. «Ты скажи лучше, как ее зовут». «Кого?» «Ну, ее, эту твою подружку». «Ах, ее! О, ее зовут Совесть». «Какая Совесть?» — удивилась Кнопочка. «Ах, Совесть!» Кнопочка весело рассмеялась, потом положила свои руки на плечи Незнайки и, поглядев ему прямо в глаза, сказала. «Ах, какой уж ты смешной, Незнайка!» «Смешная все-таки хороший Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший». «Какой я хороший?» — смущенно сказал Незнайка. «Это тебе, наверное, только так кажется». «Почему только кажется?» — спросила Кнопочка. «Ну...» — замялся Незнайка. «Просто ты, наверное, влюбилась в меня. Вот и все». «Что? Я влюбилась?» — вспыхнула Кнопочка. «Ну да, что тут такого?» — развел Незнайка руками. «Как же ты такого? Ах ты! Ах ты!» От негодования кнопочка не могла продолжать и молча затрясла у Незнайки перед носом крепко сжатыми кулачками. «Между нами все теперь кончено! Все-все, так и знай!» Она повернулась и пошла прочь. Потом остановилась и, гордо взглянув на Незнайку, сказала, «Видеть не могу твою глупую, ухмыляющуюся физиономию, вот!» После этого она окончательно удалилась. Незнайка пожал плечами. «Ишь ты, какая штука вышла? А что я сказал такого?» Смущенно пробормотал он и тоже пошел домой. Так окончилось путешествие незнайки в солнечный город.